Глава 12. Сделав глубокий вдох, Уилсон постучал в дверь. Войдите. Он вошел. Детектив Суперинтендант Бернс сидела за столом, обутая в беговые кроссовки. Уилсон покраснел. Оттягивание неизбежного совершенно не помогло. Ему было так страшно, что прежде чем прийти сюда, он два раза сходил по маленькому и прогулялся вокруг квартала для храбрости. Прошло три часа с тех пор, как он представился новой начальнице, заблевав её туфли после осмотра изуродованного трупа Крейга Блейка. С тех пор он успел передумать о многом, об отставке, о самоубийстве и даже о том, чтобы наблевать ещё раз на чью-нибудь обувь, дабы превратить постыдный конфуз в смешной обряд посвящения для сплачивания команды. Но потом он вспомнил, что его окружают высококвалифицированные сотрудники правоохранительных органов, а не университетская команда по регби. «Суперинтендант, сэр, э, мэм, у вас есть минутка? Новость об убийстве только что попала в СМИ, так что если вы по поводу туфель, то ваши извинения уже приняты». Скасив глаза, Уилсон увидел корзину для мусора, в которой грустно лежала упомянутая обувь. «Совсем нет, в смысле, я имел в виду. Если вы позволите возместить вам...» «Да, вы можете купить мне туфли. А потом другие детективы станут по очереди приглашать меня на ужин и дарить сексуальное белье. Забудьте! Сейчас у меня резонансный труп, так что если вам больше нечего сказать или вы просто хотите пописать в мою сумочку...» «Да», — ответил Уилсон и густо покраснел. «В смысле, нет». Я только про то, что мне есть что сказать. О теле. В смысле, о тех словах на стене. Этот день, который никогда не настанет. Да, я тоже их видела. И что? Они показались мне знакомыми, и я перепроверил. Вытащив из-под руки ноутбук, Уилсон вопросительно указал на стол. Бернс кивнула. И Уилсон поставил ноутбук возле неё. Есть песня группы Металлика с таким названием сказал Уилсон. «Боже, Уилсон, если вы собираетесь удивить меня какой-нибудь сектой убийц во славу тяжелого металла, то...» «О, нет, мэм», — перебил Уилсон, разворачивая ноутбук экраном к ней. «Вот тут речь, произнесенная несколько недель тому назад преподобным Дэниелом Фрэнксом. Господи, только не это. Уж лучше пусть будет секта». Преподобный Фрэнкс был весьма знаменит или печально известен в зависимости от того, как вы к нему относитесь. Кажется, о нем знали абсолютно все. Невысокий мужчина, лысый, если не считать двух растрепанных прядей, торчащих над ушами, и с горящими зелеными глазами, наводившими на мысли о далеком лесном пожаре. Он был родом из Армы, но большую часть службы в Колорадке провел в Дублине, обретя свое призвание только после 30-ти. До недавнего времени он был кротким священником, безвестно служившим в одной из церквей в центре Дублина, то есть до тех пор, пока не превратился в изгоя. Когда из-за сокращений закрыли программу по бесплатному обмену шприцев, он обратился к репортеру вечерней газеты. «Употребление наркотиков следует декриминализовать, а проституцию легализовать». Вместо осуждения страна должна проявить понимание и поддержать тех, кто оказался на дне общества. Несмотря на то, что подобные предложения были отнюдь не новыми, наличие Колорадки наговорившим превратило его слова в события. Однако сенсация так и могла остаться однодневной, если бы ее не заметил один хитрый телепродюсер и не пригласил Фрэнкса в популярное политическое ток-шоу. Фрэнкс порвал замминистра в клочья, причем до такой степени, что бедняга под конец чуть не расплакался. Фраза, которую он повторял раз за разом «Мы создадим рабочую группу» стала мемом в социальных сетях. Пока некогда многообещающий кандидат в премьер-министры тупо наблюдал, как все его мечты сгорают в прямом эфире национального телевидения, его жестокий мучитель только входил во вкус. «В основе ирландского общества лежит лицемерие», — заявил Фрэнкс. «Корпорации блаженствуют, пока простые люди приносятся в жертву. Возможно, кроткие унаследуют землю, но в каком она будет состоянии?» Он выплеснул свое отчаяние на весь мир, и во многих гостиных оно отразилось эхом. В этом не было ничего нового, отнюдь. Об этом и прежде говорили сотни раз, но каким-то случайным образом отец Фрэнкс попал в точку где сошлись обстоятельства и благоприятная возможность. На его месте мог оказаться кто угодно, но так случилось, что оказался именно он. Оппозиционные партии немедленно в него вцепились и тут же получили от него пощам: Если за последние 20 лет вы хоть краешком входили во власть, то вы также стали частью проблемы. Вы не можете претендовать на то, чтобы защищать интересы простых людей, пока ваши бывшие собратья занимаются рэкетом и торгуют наркотиками на улицах. Фрэнкс ничего не боялся и крушил любые стены. Его проповеди пробудили древнюю мощь в страмодном духе огня и серы. Внезапно его скромная приходская церковь в Либерти, едва наполнявшаяся на треть по воскресеньям, стала битком набиваться каждое утро. Церковное начальство пришло в восторг. Оно увидело во Фрэнксе новое лицо современного католицизма, воссоединившегося, наконец, с потерянной паствой. Поначалу Фрэнкс оправдывал их ожидания, пока не заявил вдруг, что церковь сама погрязла во грехе. «Доколе святой престол и религиозные ордена будут владеть собственностью на миллиарды евро, пока тысячи бездомных спят на улицах». Почему епископ Рима проживает в Золотом Дворце, когда во всем мире столько голодных? Почему жизнь ребенка священна только до момента его рождения? Буйного ирландского священника, как окрестила его пресса, пытались увлечь в паломничество для предания размышлениям и молитвам, командировать в Рим, отправить с миссией в Африку, предоставить творческий отпуск, все что угодно, лишь бы он замолчал. Но не таков был Фрэнкс. Даже когда ему прямо запретили служить, он пришел к собственной церкви и стал проповедовать с ее ступеней. Публика стекалась к нему рекой, и независимо от того, нравился он кому-то или нет, Фрэнкс стал желанной темой горячих теленовостей и газетных заголовков. Короче говоря, любая связь этого человека с ее первым большим делом в качестве главы Национального бюро уголовных расследований Нужна была детективу-суперинтенданту Сьюзен Бёрнс не больше, чем ещё одна туфля, полная завтрака Уилсона. Она вздохнула. «Ладно, включайте». Это была речь, которую Фрэнкс произнёс у здания главного почтанта. Он появился там, устроив прямую трансляцию с мобильного телефона, и слух об этом разлетелся по соцсетям, как пожар. Тысячи людей устремились к месту событий, Сначала гарды пытались его урезонить, но в конце концов перекрыли улицу. Комиссар оказалась в патовой ситуации. То ли разрешить незаконное собрание и получить все виды нагоняев от министров правительства, то ли проснуться утром героиней первых полос воскресных газет, полных фотографий её сотрудников, уволакивающих проповедующего священника прочь. Оценив ситуацию, она сочла, что лучше подвергнуться выговорам, чем стать для разъярённой общественности командиршей мордоворотов в кованных сапогах. Однако это нисколько не помешало вынести дисциплинарное взыскание двум полицейским в форме, замеченным за тем, что они горячо аплодировали пастылю. Уилсон нажал на кнопку «Воспроизведение видео». Фрэнк свещал с крыши деревянной исповедальной кабинки. Запись сделалась с мобильного телефона, который дрожал и раскачивался, когда его владельца толкали в многолюдной толпе. «Нам говорят, это дни аскезы, дни, когда мы все должны потуже затянуть пояса!» В толпе засвистели. «А как же прогнившие корпорации, спекулянты, дельцы, когда же те, кто работал на свой карман, крутил бюджетами, мошенничал со сделками, пренебрегал законами, на которых построена наша страна, как юридическими, так и моральными. Когда все они будут наказаны за свои преступления? Аплодисменты. Когда придет тот день, в который они заплатят по справедливым счетам? Аплодисменты. Когда придет тот день, когда те, кто поставил нашу страну на колени предстанут перед разгневанным народом и ответят за свои злодеяния!» Аплодисменты. «Когда придет тот день, друзья мои, и я вам отвечу, этот день, который никогда не настанет!» Уилсон щелкнул мышкой, остановив видео. Детектив-суперинтендант подняла глаза и долго смотрела в потолок. «Грандиозно! Только этого нам сейчас и не хватало!» политики. Я подумал, это может помочь разобраться с мотивом. Ну да, ответила Бёрнс. Теперь нам остаётся сузить круг подозреваемых до преподобного Фрэнкса и всех, кто слышал его речь на улице, в интернете или хотя бы о ней читал. Собственно, сам Фрэнкс этого сделать не мог, заметил Уилсон. Бёрнс смотрела на него пару секунд, прежде чем до неё дошло. «Ну, конечно! Он ведь отсиживается в этом чёртовом ковчеге, да?» Это случилось сразу после выступления у здания главного почтамта. Вновь застигнув гарди врасплох, Фрэнк повёл своих сторонников через район набережных до Международного центра финансовых услуг и завёл прямиком в пустующее здание Страндер Билдинга, предусмотрительно не заперто сочувствующим охранникам. Здание, возведённое для испанского банка за счёт ирландского правительства, простаивало и пустовало с момента завершения строительства. На короткий момент его передали ирландскому банку, но быстро выкупили обратно, когда он также подвергся процедуре банкротства. Итого за здание, которым никто не пользовался, правительство заплатило дважды и теперь не знало, на кого спихнуть это позорное недоразумение. Фрэнкс решил им помочь. Он занял здание самовольно, назвав его крупнейшим и новейшим приютом для бездомных Дублина. Респектабельные соседи пришли в недоумение. Идея бомжатника не вполне соответствовала той атмосфере, которая культивировалась в центре финансовых услуг. Правительство погрязло в прениях, и пока оно медлило, восторженные сторонники Фрэнкса успели возвести баррикады, чтобы устроиться в здании надолго. Когда Гарди получила приказ пресечь поставки продовольствия, общественность стала перекидывать еду через баррикады. Создалась ещё одна заведомо проигрышная ситуация. Полицию и так уже полоскали все, кому не лень. Однажды гарды арестовали 73-летнюю женщину, когда её неуклюжие метательные усилия привели к тому, что один из полицейских получил по уху банкой с бабами. Одна из газет опубликовала по этому поводу карикатуру. Не очень, правда, смешную. А, впрочем, когда такие карикатуры бывают смешными? «Какой ужас!» — вздохнула Бёрнс. «Ладно, придётся доложить наверх. Убийство из ряда вон с пытками, демонстрацией, посланием. Ни в чём нельзя быть уверенными, пока мы не поймаем психа, который это устроил. Так что для начала стоит предупредить двух оставшихся мерзавцев из Жаворонка о том, что им может грозить опасность. Да, мэм, Это может и ерунда, но раз вы на это наткнулись, то я хочу, чтобы именно вы, только осторожно, занялись окружением Фрэнкса. Присмотритесь, нет ли рядом с ним кого-нибудь, кто сумел бы воплотить в жизнь слова доброго пастыря. Да, мэм. Я не буду упоминать об этом прямо сейчас. Ни на брифинге, ни на пресс-конференции. Все и так уже с ума посходили. Крейг Блейк, как и его дружки, не пользовался особой популярностью. Так что сейчас у нас минимум 4 миллиона подозреваемых. Давайте хотя бы немного сократим их число». «Да, мэм», — ответил Уилсон, поворачиваясь, чтобы уйти. «И ещё, Уилсон, отличная работа». «Спасибо, мэм». Уилсон позволил себе мимолетную улыбку облегчения. «Я хочу, чтобы вы запомнили эти слова, прежде чем закроете дверь с той стороны и поймёте, что всё это время ваша ширинка была...» растянута. Да, мем.